Случилось это в 1494 году. В ту пору в Барселоне свирепствовала чума, и барселонский инквизитор де Контрерос бежал вместе с своим штатом в Таррагон. Отцы города вышли к воротам и принялись усовещивать инквизитора. «Если Тарагон разрешит укрыться в своих стенах ему, то и королевские чиновники потребуют для себя отмены карантина». Инквизитор ответил, что дает на размышление время, потребное для троекратного прочтения Мизерере. «Если ворота не будут открыты, город будет отлучен от церкви, и на него будет наложен интердикт». Затем он трижды прочитал Мизерере, и приказал пису священного трибунала постучать в ворота. Когда ворота не открылись, инквизитор удалился в близлежащий монастырь доминиканцев, написал там акт об отлучении и велел прибить его к воротам Таррагоны. Через неделю инквизитору доложили, что ворота открыты, но теперь оскорбленный пастырь потребовал, чтобы сановники и именитые горожане принесли всенародное покаяние. Пришлось покориться. В покаянных балахонах, со свечами в руках, все тарагонские должностные лица и именитые граждане явились в собор. И перед лицом великого инквизитора и вице-короля Каталонии подверглись поношению, покрыв несмываемым позором себя и свое потомство. Именно для того, чтобы напомнить грешникам об этом событии, инквизиция выбрала для Аутодафе Аббата город Тарагон. После долгого трудного пути Гои и Агустин прибыли в Тарагонум, и как раз вовремя. Они остановились на постоялом дворе, и Франциско явился в архиепископский дворец. Но принял его только викарий. Он заявил, что ауто состоится послезавтра в Большом зале совещаний архиепископского дворца. И сухо прибавил, что господину первому королевскому живописцу будет очень полезно присутствовать при этом зрелище. Франциско никогда не бывал в Тарагоне. Они с Агустином осмотрели город. Могучие стены, циклопические валы, воздвигнутые задолго до римлян. Многочисленные остатки римской старины, великолепный древний собор с переходами и порталами, с римскими колоннами языческой скульптурой, наивно переделанной под христианскую. Гою забавляли шутливые выходки того или иного давно истлевшего в земле воятеля. Долго стоял он, весело ухмыляясь перед высеченной на камне повестью о том, как мыши кота хоронили. Кот притворился мертвым а когда мыши понесли его хоронить, набросился на них. Вероятно, в свое время древний мастер, работавший над барельефом, вкладывал в него скрытый смысл и, может быть, далеко не безобидный. Гойя вытащил тетрадь и по-своему зарисовал повесть о коте. Он пошел с Агустином в порт, где были расположены склады. Тарагона славилась винами, орехами и марципаном В просторном помещении девушки перебирали орехи, пустые бросали под стол, а хорошие клали к себе на колени, в корзины. Работали они машинально и очень быстро. И с работой болтали, смеялись, пели, даже курили. Было их около двух сотен. Огромное помещение гудело жизнью. Гоя забыл об аутодофе. Он делал зарисовки. На следующий день Он с самого утра явился в зал совещаний архиепископского дворца. Большинство приглашенных были жители Тарагоны или расположенные поблизости столицы Каталонии и Барселоны. В том, что Франциско призвали сюда из далекого Мадрида, чувствовалась угроза. На него смотрели с любопытством и опаской. Никто не решался с ним заговорить. Члены трибунала вошли в зал. Харукфи, зеленый крест, темные одеяния духовных судей, вся мрачная торжественность торжественная шествия странно не соответствовали вполне современному убранству зала и обычному простому платью гостей. Вели аббата.